«Я не ношу ордена почетного легиона», — застенчиво ответил Луиджи, от робости, не решаясь сесть. Дженевра, задетая неучтивостью отца, придвинула стул. Ответ офицера, видимо, угодил старому наполеоновскому служаке. Госпожа Пембо, заметив, что брови мужа заняли свое естественное положение, решила, что сейчас уместно оживить беседу. «Удивительно, до чего наш гость похож на Нину Порта», — сказала она. «Вы не находите, что господин Луи вылитый Порто?» «Это вполне естественно», — ответил юноша, к которому приковались горящие глаза Пембо. «Нина была моей сестрой». «Ты Луиджи Порто?» — спросил старик. «Да». Бартоломео ди Пембо встал, пошатнулся и, схватившись за спинку стула, посмотрел на жену. Элиза Пембо поспешила к нему, и оба старика, рука об руку, вышли из гостиной, озираясь на дочь с каким-то ужасом. Ошеломленный Луиджи Порта смотрел на Женевру, которая, побелев как мрамор, застыла, глядя на дверь, захлопнувшуюся за ее родителями. В этом внезапном безмолвном уходе была такая значительность, что в ее сердце впервые, быть может, зашевелился страх. Она крепко сжала руки и сказала так тихо, что расслышать ее мог только влюбленный. «Сколько горя в одном слове!» «Во имя нашей любви, объясните, что же такое я сказал?» «Отец», — отвечала она, — «никогда не рассказывал мне о нашей плачевной истории, а я была еще мала, когда уехала с Корсики, и знать мне об этой истории...» «Не полагалось. Не было ли между нами вендетты?» Задрожав, спросил Луиджи. «Да. Я узнала от матери, что Порто убили моих братьев и сожгли наш дом. Тогда мой отец перебил всю вашу семью. Но как же вы уцелели? Ведь он привязал вас с кровати». прежде чем поджечь ваш дом. Не знаю, — ответил Луиджи. шести лет я был увезен в Геную к старику по имени Колонна. Мне не говорили ни слова о моей семье. Я знал только, что я сирота и беден. Колонна усыновил меня, я носил его имя, пока не вступил в полк. И так как понадобилось представить бумаги о моем происхождении, старик Колонна сказал, что у меня тогда еще беспомощного подростка есть враги. Чтобы я мог скрыться от их преследования, он посоветовал мне отбросить фамилию и называться просто Луиджи. «Уходите, уходите же отсюда, Луиджи!» — воскликнула Джиневра. «Впрочем, нет, я сама вас провожу. Пока вы у нас в доме, вам нечего опасаться». Но как только вы отсюда уйдете, берегитесь. Вас будет подстерегать одна опасность за другой. У моего отца двое слуг корсиканцев, и если не он сам, то они будут угрожать вашей жизни. «Джиневра», — сказал он, «стало быть, вражда будет стоять и между нами». Грустно улыбнувшись, Дженевра потупилась, но тут же снова гордо подняла голову и сказала «О, Луиджи, наше чувство должно быть очень чистым и искренним, чтобы у меня хватило сил идти по избранному мною пути. Но ведь нас ждет впереди счастье, счастье на всю жизнь, правда?» Луиджи ответил только улыбкой, сжав руку Дженевры в своей руке. Девушка поняла, что истинная любовь в такую минуту не нуждается в пошлых обещаниях. Спокойным и честным выражением своих чувств Луиджи доказал их глубину и долговечность. Итак, участь будущих супругов была решена. Дженевра понимала, что ей предстоит жестокая борьба, однако мысль оставить Луиджи, мысль, быть может, приходившая ей в голову, теперь совершенно исчезла. Отныне... Она принадлежала ему навсегда. Почувствовав в себе прилив сил, Джиневра схватила Луиджа за руку, вывела из родительского дома и проводила до той улицы, где находилась скромная квартира, снятая для него с Эрвеном.